Шел третий час приема посетителей. В голову матушки Брони лезли всякие глупости. Но, ну, например, «А если я пить захочу?» Или того хуже. Или «Интересно, запрещается ли этикетом класть ногу на ногу?» Или «Вот бы его, Кая, поцеловать». Она уже вполне освоилась на троне, чему способствовала неприродная наглость, а невозможность удобно устроиться на этом орудии пытки, заставлявшая ее все время менять положение. Муж слушал церемониестера очень внимательно, благосклонно кивал просителям и, в конце концов, в Бруни немного успокоившись, принялась их разглядывать. Смуглая девушка, похожая на Крейку, сразу привлекла ее внимание необычной для Лосурцев яркой красотой и не по моде закрытым платьем. Матушка не ошиблась. Девушка оказалась гражданкой Крейли Маля, подававшей прошение о присвоении лосурского гражданства. Когда она остановилась на первой ступеньке трона, склонив голову и держа на открытых ладонях свиток, к аркею от конторки скользнул крошек, наклонившись, прошептал. «Личное ходатайство архимагистра не корен ваше высочество». Принц повел на него глазом, показывая, что услышал, и собрался было кивнуть, как вдруг позади просительницы появился, шагнув из толпы, высокий, худой и смуглый господин с желчным лицом. От лица государства Крейли Маль выражаю протест, громко и четко сказал он. В тронной зале повисла тишина. Стихли шум толпы, шепотки и смешки придворных, мастер церемониемейстер растерянно опустил свой жезл. Бруни посмотрела на Кая. Тот лишь чуть поддался вперед. зато Ян Грошек уже отправившийся к своей конторке, быстро вернулся и встал за правым плечом принца. «Продолжайте, первый посол Антарет, спрошу вас!» — спокойно сказал его высочество. Матушка перевела взгляд на просительницу. Та головы не поднимала, не оглядывалась на говорившего, рук со свитком не опустила, но отчего-то казалось колено преклоненной преступницей, склонившей шею под топор палача. Первый посол холодно поклонился. «Ветелья Анденец является собственностью жениха», Самсана Данира Антретека, заговорил он, и с каждым словом напряжение в зале нарастало. Согласно Семейному кодексу законов Ассурхата, ожерелье признания, застегнутое женихом на шее невесты, есть знак ее принадлежности дому будущего мужа и согласие выполнять его волю. Первый советник Ассурха Антретек через меня требует возвращения ему его имущества немедленно. «Бурит 106 Семейного кодекса Асурхада», — прошептал Грошек уголком рта. «Мы уважаем законы суверенных стран Тикрея», — улыбнулся принц, и Бруни изумленно расширила глаза. В такой явно драматической ситуации у каи еще были силы улыбаться. «Но принять решение, основываясь лишь на словах, не можем. Нам нужны доказательства». У дверей случилась потасовка. Несколько человек, к которым присоединились и гвардейцы, с трудом выволокли из зала какого-то типа, одетого как простой слуга. Антарец, схватив посетительницу за плечо, развернул ее к себе. «Предъяви ожерелье!» «Уберите от нее руки, господин посол!» прозвенел хрустальный голосок из-за его спины. «Девушка, адепт моего ордена!» Посол покосился на архимагистра и руку убрал. Однако шага прочь от Вителлии не сделал, повторив с нажимом. «Я вынужден именем вашего жениха приказать вам предъявить ожерелье». Бруни показалось, что несчастная сейчас потеряет сознание. Она вскинула руки к горлу и сдавила его, будто от удушья. На лице Никини Корин появилось задумчивое и недоброе выражение. «Посол Антарец», — неожиданно мягко сказал принц Аркей, — «мы с вами находимся в столице Лассурии, славном городе Вишенроге, а не в Крайтоне. Публичное обнажение женщин по указанию их мужчин, которое на вашей родине является нормой, здесь будет воспринято как оскорбление законов нашего королевства». «Пусть она предъявит ожерелье вам, ваше высочество», — тяжело дыша ответил посол. вы увидите я не вру а ожерелье невозможно снять взгляните у нее платье закрытое по самое горло разве это не доказательство матушка не спускала глаз с крейской девушки и в душе у нее поднимался глухой протест вспомнился полный боли упрямства и ненависти взгляд веся по худеньким плечам которого вольгот нагулял приказчиков кнут да у каждой страны свои порядки но ведь это не мешает некоторые из них считать бесчеловечными». Она резко встала и, сбежав со ступенек, за подбородок подняла опущенное лицо посетительницы. В глазах той не было слез, лишь ужас животного, ведомого на забой. «Вы позволите мне взглянуть в Наедине. Только вы и я!» — та кивнула. Матушка посмотрела на крейского посла. «Моего слова в качестве доказательства будет достаточно?» Под грозовым взглядом принцессы тот склонился в почтительном поклоне. «Да, ваше высочество». «Полковник Тархаш, проводите», — приказал Аркей. На мужа Бруни не смело поднять взор, понимая, что, поддавшись обостренному чувству справедливости, занялась самоуправством, понятия не имея, к чему оно может привести. Лихай оказался рядом в то же мгновение. Щелкнул каблуками, приветствуя принцессу. «Следуйте за мной, ваше высочество, и вы, госпожа анденец». Его всегда ироничный голос звучал отстраненно и бесцветно, будто он был одним из тех безликих, составлявших толпу придворных. Он вывел их из зала через неприметную дверцу, миновав коридор, открыл другую дверь, ведущую в какую-то гостиную. Коротко взглянул на Бруни и вышел, плотно прикрыв створку. Сжав кулаки и судорожно выдохнув, принцесса повернулась к рейской подданной. Ей было не по себе, но, похоже, той было еще страшнее. «Ветелья, на вас действительно надето это проклятое ожерелье?» — спросила она. Красивое лицо просительницы исказила болезненная гримаса. Трясущимися пальцами она принялась расстегивать ворот. В зеленых, каких-то кошачьих глазах плескалось самое настоящее безумие. Расстегнув пуговички долифа, девушка рванула ткань с плеч. Матушка, позабыв про собственное смущение и неловкость ситуации, разглядывала ее во все глаза. «А жерелье невозможно снять, — так сказал посол, — пробормотала она. Посмотрев в отчаянные глаза, переспросила. — Ведь невозможно? — Невозможно, Вашего Сочества», с болью ответила та. — Но я нашла способ. Ожерелья на Вителье Таркан-Анденец не было. Лишь полоса светлой кожи, охватывающая основание шеи широким кольцом, ошейником. На душе у Бруни неожиданно стало так легко, словно туда проник кусочек неба, полный синий и солнца. Она отвернулась. «Одевайтесь». Вителье возилась долго, однако матушка ее не торопила. Ощущение правильности происходящего грело душу. «Да она сознательно солгала бы послу! Однако, слава Пресветлой, лгать не придется!» «Я готова!» — тихо сказала девушка. Брони не оглядываясь, вышла из комнаты. Ответила спокойным взглядом на испытующий полковника Тархаша. По выражению лица красноволосого оборотня никогда нельзя было угадать его эмоции. Но после обмена взглядами в коридоре будто стало светлее. Лихай проводил их обратно. Краем глаза Бруни заметила, как полковник остановился чуть позади нее, словно охраняя. Набрав в грудь побольше воздуха, она громко произнесла, глядя на мужа. Ожерелье на вителье Таркан анденец нет. Волной шума, шепотов, скриков отозвались ее слова в тронной зале. Толпа шевельнулась, как морская звезда, на песке, поймавшая добычу, и вновь застыла в недвижности, подстерегая сенсацию. Принц Аркей кивнул, однако она видела, как потеплел родной взгляд, ощутила, как окутывает ее волшебство его настроения, верного настроения. Дипломатическая выдержка изменила первому послу. «Это ложь!» — вскричал он. «А может снять только жених в присутствии мага! Ясно, что оно до сих пор на девушке!» Его высочество Аркей откинулся на спинку трона и промурлыкал. «Вы обвиняете мою жену во лжи?» В этот момент темноволосый и темноглазый принц был ужасно похож на светловолосого и голубоглазого короля. «Сын своего отца!» — послышались восторженные шепотки в зале. С лица крейского посла краски стекли полосой, оставляя нездоровую бледность. Впасть в немилость первого советника Асурха Самсана Данира Антретака казалось не таким страшным в сравнении с новой войной, причиной которой мог стать он, Рамин Тар-Антарец. «Простите, ваше высочество!» — буркнул он. «Я был неправ». «Вы подтверждаете, что нет других причин, по которым мы могли бы отказать Вителье Таркан-Анденец в гражданстве?» — продолжал пытку принц. Подтверждаю. посол кинул на него ненавидящий взгляд, поклонился и покинул залу. Янгрошик быстро спустился со ступени и, буквально выдернув свиток с прошением из скрюченных судорогой пальцев просительницы, вернулся к трону. Его высочество перевел взгляд на вителью. Кажется, силы оставили ту, потому что стоящий рядом архимагистр Никорин поддерживала ее под руку. — Ступайте домой, — ласково сказал он, — и ждите нашего решения. повинуясь незаметному знаку грошика, церемониестер ахнул жезлом об пол и раскатисто возгласил: «Следующий».